тип третий. Путь от самообмана к правдивости. Некоторые лжецы настолько преуспевают в своём деле, что обманывают себя. Тот, кто считает маленькую ложь приемлемой, со временем начинает страдать дальтонизмом. Остин О'Малли, американский писатель. Давным-давно жила девочка по имени Три. Придя в этот мир Она была подлинно эмоциональной и всегда сохраняла верность своей милой чувствительной природе. Всем было ясно, что у этой девочки чистое и правдивое сердце, но в раннем возрасте 3 поняла, что её хвалят за поступки, а не за то, какая она. Все вокруг были очень рады и счастливы, когда она успешно выполняла домашнее задание, показывала сложный элемент на гимнастике или побеждала в игре. Но когда она выражала свои истинные эмоции, когда ей было грустно, плохо и больно, никто не обращал на неё внимания. Она чувствовала себя одинокой и напуганной, когда никто не принимал её и не прислушивался к тому, что она говорила от всего сердца. Людям вроде бы нравились её достижения, но они вели себя так, будто её не существовало, когда она просто была собой. 3. Нашла способ навсегда перестать чувствовать одиночество и страх. Она оказалась способна предугадывать, что ценят люди, а затем волшебным образом превращать себя в эту ценность. Она стала обратнем. Когда она находилась в окружении разных людей, то становилась идеальным примером того, что в той или иной группе считали достойным восхищения и уважения. Как хамелеон, она могла менять свою внешность в зависимости от компании и ситуации. Эта способность помогала ей привлекать внимание, что было приятно. Теперь её всегда замечали, и это ей тоже очень нравилось. Воззрослев, Три поняла, что другие восхищаются теми, кто добивается успеха и достигает любой поставленной цели. Когда она зарабатывала много, выигрывала в спортивном состязании или выглядела привлекательнее всех, люди обращали на неё внимание. Три обнаружила, что её способность менять облик может принести ей немалую прибыль. Добившись успеха, она смогла привлечь к себе позитивное внимание, в частности потому, что была готова на всё, лишь бы убедительно воспроизводить образы чужих ценностей. Три так мастерски добивалась успеха, что не могла перестать работать и менять свой облик, способствовавший её популярности. Она боялась, что если остановится, то не получит внимания и похвалы, в которых нуждалась. Со временем она совсем забыла, кем была на самом деле, под всеми образами, которые она себе придумала. В конце концов, 3 перестала чувствовать настоящие эмоции или узнавать своё подлинное я. Ей необходимо было продолжать двигаться и усердно работать, чтобы поддерживать образ успеха и чувствовать себя ценной. Трудиться приходилось много. Но к счастью, 3 хорошо справлялась с большим объёмом работы. Стратегии её выживания работали так превосходно, что у неё даже не было времени задуматься о том, кем она была на самом деле. Время от времени она испытывала мимолётное желание быть более искренней, входить в настоящий контакт с людьми, но это было невозможно. Она вынуждала себя работать, чтобы обеспечить восхищение окружающих. Она не могла представить, что произойдёт, стоит ей остановиться. К несчастью для 3, стратегии выживания принесли ей слишком много выгоды: деньги, статус, аплодисменты и внимание, от которых было не так просто отказаться. Однажды утром 3 не смогла встать с постели. Она была так подавлена стрессом и депрессией, что оставалась в кровати аж 2 недели. И именно тогда она к своему большому удивлению поняла, что измучена тяжёлой работой, которую выполняла ради поддержки своего имиджа. Наконец она признала, что в глубине души ей было очень грустно и одиноко. Однако, когда три поправилось, она забыла о печали и одиночестве. Она думала о делах на работе и о людях, на которых ей нужно было произвести впечатление. Итак, с чувством облегчения от того, что она снова в игре, других эмоций она не испытала. 3 вернулась к своему плотному графику. 3 превратилась в зомби, очень успешного, привлекательного, впечатляющего, но зомби. Чек-лист тип 3. Если большинство или все из перечисленных характеристик вам подходят, то скорее всего вы личность типа третье. Вы превосходно считываете атмосферу, автоматически настраиваетесь на окружающих, понимаете, что они ценят, и адаптируете свой внешний облик так, чтобы произвести на них впечатление. Вам нравится ставить цели и добиваться их любой ценой. Когда вы чётко определяете желаемый результат, то легко выстраиваете путь к нему. Вы хотите казаться людям успешным профессионалом. Вы уверены в своём публичном образе, потому что много работаете над достижением результатов. Без особых усилий вам становится понятно, что нужно сделать ради успеха, и выстраивание соответствующего образа в разных аспектах вашей жизни. Вам не трудно выполнять работу, вам нравится быть продуктивными и решать задачи, но тяжело замедлять темп или останавливаться. Вы сознательно к этому не стремитесь, но умеете эффективно менять свои внешние качества, чтобы предстать в лучшем свете в зависимости от ситуации. Вы любой ценой избегаете неудач. Если вы считаете, что не сможете приуспеть, то вообще не берётесь за дело. Хотя вы цените отношения, иногда вы ставите их на второе место после работы, потому что для вас естественно удерживать внимание на решении предстоящих задач. Внутри вы очень эмоциональны, но бессознательно отказываетесь от проявления чувств ради высокой продуктивности. Если вы проверили себя по списку и пришли к выводу, что этот тип ваш, для вас путь к росту и развитию будет складываться из следующих трёх этапов. Сначала вы отправитесь в путешествие к познанию себя. Вы научитесь определять личностные паттерны, связанные с потребностью менять облик для того, чтобы казаться компетентным, восхитительным и успешным. Затем вам придётся открыто выйти на встречу с собственной тенью и до конца понять, что вы утратили своё подлинное я, примеряя на себя разные образы и роли ради демонстрации успеха. Только после этого вы сможете исследовать паттерны эго, которые заставляют вас посвящать всё внимание достижению успеха. На заключительном этапе вы начнёте осознавать свои чувства и настоящую внутреннюю природу, чтобы затем вытащить на поверхность подлинное я и вступить с окружающими в искренние отношения. Хуже из всех обманов ложь самому себе. Платон. Отправляемся в путешествие. У типа 3 Первая часть пробуждения заключается в наблюдении за тем, как вы настраиваетесь на других и считываете их, чтобы выгоднее представить себя. Когда вы замечаете, как быстро меняете своё поведение с целью вызывать восхищение, то начинаете осознавать, сколько внимания вы уделяете выполнению задач и хорошему внешнему виду, и как мало обращаетесь к своим потаённым эмоциям и желаниям. Осознав без осуждения, что вы работаете ради чужого одобрения, вы запустите способность к саморефлексии и начнёте постепенно оживать. Ключевые паттерны тип 3. Большинство людей типа 3 не задаются вопросом, почему они так усердно работают ради достижения целей и высокого статуса. Они зависимы от работы и склонны к трудоголизму. Им трудно снизить темп и остановиться, потому что они не хотят отказываться от вознаграждений, которые приносит усердная работа, среди которых богатство, статус и хорошая репутация. Им особенно трудно пробудиться от этого специфического режима зомби, поскольку их привычные модели поведения подкрепляются культурой, в которой ценится успех. Поэтому нужно приложить искренние усилия, чтобы увидеть, как тройки попадают в ловушку собственных достижений. Если вы относите себя к этому типу, сосредоточьтесь и признайте пять привычных паттернов, чтобы начать своё путешествие. Автоматическая смена облика с целью впечатлить окружающих. Вы наблюдаете, как вы естественным путём постоянно меняете форму, чтобы адаптироваться к разным людям и ситуациям. Проверьте, умеете ли вы, не задумываясь, считывать аудиторию и угадывать принятые в ней ценности, а затем отождествляться с идеальным образом того, что они считают значимым. Обратите внимание, не склонны ли вы закрывать глаза на приёмы, с помощью которых вы легко меняете личность, чтобы быть достойными восхищения. Вы можете спутать выдуманный образ с вашим истинным я. В свете этого начните спрашивать себя: кто вы на самом деле? Потребность выглядеть успешным. Обратите внимание, отмечаете ли вы успех в том, что делаете. Выясните, определяете ли вы направление и порядок действий с позиции того, насколько это занятие вписывается в понятие успеха, принятое в вашем обществе. Понаблюдайте, как вы строите личность вокруг своей способности быть успешным в любом деле и переопределите себя в свете этого успеха. Ваше представление о благополучии обычно основано на социальной или рабочей среде, и вы структурируете свои цели в соответствии со стандартами, которых придерживаются другие. Вероятно, вы усердно работаете ради выполнения задач и достижения целей, которые касаются материального благополучия, статуса, образования или положения. Скорее всего, вы задаёте высокий темп, чтобы быстро и эффективно получать результаты. Отдавать предпочтение действиям, а не чувствам. Обратите внимание, как вы сосредотачиваетесь в первую очередь на том, чтобы что-то сделать. Вам трудно замедляться и останавливаться, и вы, вероятно, не даёте себе времени и пространства, чтобы просто быть. Когда вы наблюдаете за собой, то можете заметить, что вам трудно даже думать о снижении темпа, чтобы просто жить и чувствовать. Если вы попытаетесь прекратить работу на короткий промежуток времени, вам станет тяжело и страшно. Вам трудно признавать собственные эмоции, вы склонны отрицать или избегать их. Вам удобнее приравнивать истинное я к своей деятельности, и вы чувствуете угрозу при мысли о том, что станете работать меньше. Отказываться от осознания эмоций. Ваши эмоции почти всегда рядом, но вы подсознательно боитесь, что они снизят вашу продуктивность. Возможно, вам трудно поверить в то, что вас будут любить такими, какие вы есть, вместе с вашими эмоциями, поскольку вы убеждены, что люди любят вас за результаты вашей работы. У вас может быть мотивация неосознанно отрицать или подавлять чувства, хотя вы по сути эмоциональный человек. Вы будете особенно рианна избегать эмоций, если окружение как-то препятствует их проявлению. Когда вы отключаетесь от своих чувств или избегаете их, вы забываете, кто вы на самом деле. Избегать неудачу. Вы, вероятно, не знаете, как описать неудачу, поскольку никогда не признавались в своих промахах. Если вы потерпели провал, то скорее всего, сочли его возможностью для обучения на пути к успеху. Вы готовы сделать всё возможное, чтобы избежать падения, боясь, что начнёте ассоциироваться с ним. Потребность совершать и достигать, как правило, вызывает у вас страх неудачи, а отвращение к ней не даёт прекратить работу, успокоиться и стать собой. Это мешает вам развивать отношения. Пробуждение не изменит вашей сути, но сбросит с вас всё неестественное. Дипок Чопра Страсть тип 3 самообман. Самообман страсть, которая движет типом 3. Как основная эмоциональная мотивация этого типа самообман, бессознательная тенденция к изменению формы с целью получать одобрение и восхищение окружающих. Этот тип создаёт и поддерживает идеальный образ или имидж, а затем отождествляет себя с ним или видит себя таковым. Этот самообман иногда неверно трактуют как ложь, но большинство представителей типа 3 не обманывают людей намеренно. Они представляют себя тем, кем не являются, не осознавая, кто они на самом деле. Они автоматически поворачиваются той стороной, которая, по их мнению, необходима в данный момент. Тройки хотят, чтобы их принимали и любили, и ради этого скрывают правду от себя. Даже в детстве они чувствуют, какими их желают видеть родственники, и неосознанно пытаются оправдать эти ожидания. Они просто стараются выжить. На протяжении всей жизни самообман подпитывает потребность представителей этого типа быть теми, кого будут ценить и превозносить. В конце концов они убеждаются, что стали теми, кем, по их мнению, стоило стать. Обычно это происходит автоматически и неосознанно. Умение менять облик позволяет им подстраивать свою внешность, чтобы лучше соответствовать ситуации, причём не задумываясь. Они лгут себе, поскольку начинают верить, что они и их деятельность и леобраз, который производит впечатление на других. Самообман имеет место, когда они попадаются на этот подлог и не осознают, что они не только имидж. В конце концов они теряют из виду подлинное я за фальшивыми формами и действиями, направленными на их поддержку. Если вы отождествляете себя с типом 3, вы должны наблюдать и более осознанно относиться к типичным проявлениям самообмана, чтобы продвинуться к пробуждению. Вам прежде всего придётся осознать, что именно ваш самообман подпитывает эти тенденции. Быть невероятно успешным, даже если ради достижения статуса вам приходится делать то, что не хочется или не нравится, скрывать некоторые аспекты своего я, чувства, идеи и мнения, не подходящие под образ, над созданием которого вы работаете, менять внешний облик, чтобы лучше соответствовать идеалу, который принят в той или иной социальной среде. Конструировать свою личность, опираясь на представления общества об идеале, поэтому вы можете спутать себя с другим типом инеограммы. Сосредоточивать всю энергию на действиях и достижениях, не давая возможности быть собой. Уверено полагать, что вы в состоянии достичь любой цели и выполнить любую задачу. Умело продавать любой имидж или продукт в верно подобранной упаковке. Быть уверенным, что вы можете взяться за любую работу и создать образ, который вызовет у других восхищение, даже если на это уйдут все ваши силы. Закрываться от собственных эмоций и страха, что они воспрепятствуют вашей работе по созданию подходящего образа или достижению определённого результата, легче всего обмануть самого себя. Человек имеет желание, и для него оно и есть истина. Димосфен. Используем крылья типа 3 как возможности для роста. К типу 3 на круге и неограмме примыкают два других: второй и четвёртый. Устремившись к положительным качествам типа 2, представители типа 3 начинают переводить внимание с задач и целей на искреннее общение. Затем они намеренно входят в контакт со своими эмоциями через интеграцию позитивных моментов типа 4. Прежде всего необходимо принять способность типа 2 устанавливать позитивные контакты с окружающими. Уравновесьте свою привычку отдавать приоритет работе большим вниманием к драгоценным минутам с любимыми людьми. На работе меньше сосредотачивайтесь на продуктивности и эффективности и больше на сотрудничестве и умении слушать других. Станьте инициатором командной деятельности дома и на работе, которая послужит общим целям и проектам. Постарайтесь прислушаться к собственным эмоциям через сочувствие к окружающим. Давайте предпочтение целям других, не выказывайте нетерпения, когда собеседник говорит о своих чувствах. Научитесь ценить эмоциональность и отношения. Затем примите характеристики типа 4, выстраивая более глубокую связь со своими эмоциями. Дайте себе достаточно времени и пространства, чтобы понять собственные ощущения. Научитесь с уважением относиться ко всем своим чувствам, в том числе боли. Напоминайте себе, что эмоции надёжные и обоснованные индикаторы вашей сущности и истинных ценностей. Будучи в контакте с эмоциями, проявляйте себя ярче в творчестве или откровенных беседах. Заведите привычку каждый день снижать темп на рабочем месте и обращаться к своим чувствам и желаниям. Уравновестие умение становиться объектом восхищения окружающих с способностью признавать то, что важно лично для вас. Говорите правду, даже когда это тяжело, и живите исходя из чувства истинности, значимости и цели. Обман может дать желаемое сейчас, но в конце он обязательно отберёт это. Рэйчел Хоторн, американская писательница. Лицом к лицу с тенью. Вторая часть путешествия связана с принятием и пониманием того, как и почему тип 3 Живёт ради создания и демонстрации фальшивых личностей, почему не позволяет себе выражать истинные аспекты собственного я. Через этот процесс представители этого типа лучше узнают свою подлинную сущность и открывают для себя жизнь на основе реальных чувств и целеустремлённости. Неустанно добиваясь высокой оценки и одобрения других, представители этого типа теряют самоощущение и становятся поверхностными, неискренними и неуверенными в своём настоящем характере, даже если стремятся быть эффективными, достойными похвалы и приуспевающими. Приравнивая себя к своим достижениям, они попадают в ловушку отрицания собственной глубины. Они теряют контакт с подлинными чувствами и своей сутью и действуют только исходя из поверхностных качеств масок. Когда тройки неосознанно лгут себе и создают ложное впечатление, они рискуют превратиться в пустые оболочки, которые ничего не чувствуют и не умеют искренне общаться. Знакомство с тенью. Тип 3. Если вы узнали в себе этот тип, то можете предпринять ряд действий, чтобы вытащить на поверхность, осознать и побороть ключевые бессознательные паттерны, слепые пятна и болевые точки. Сбавьте темп и объём производительности. Обратите внимание на ощущения, которые возникают у вас, когда вы замедляетесь или останавливаетесь. Займитесь расслабляющей деятельностью, которая не касается постановки целей и выполнения задач. Позвольте себе немного побезделичить и проверьте, не появится ли тревога или страх. Примите свои эмоции всей душой. Признайтесь, что на самом деле вы очень эмоциональны и преосмыслите свои чувства как положительный опыт. Раскройте все способы, которыми вы лжёте самому себе, и выясните причины, стоящие за вашими иллюзиями. Навредите своему имиджу. осознанно решить и делать или говорить то, что вам нравится, но не способствует улучшению вашего образа или разрушает его. Посмотрите, кто по-прежнему будет вас любить. Займитесь делом, которое не исключает возможности провала. Обратите внимание на то, что происходит у вас внутри и приравнивайте неудачу к возможности научиться новому. Сбличьтесь с людьми, которые ценят вас настоящего. Отстранитесь от тех, кто поддерживает вашу ложную личность или усиливает потребность работать на имидж, основанный на лжи. Говорите близким то, что на самом деле думаете и чувствуете. Найдите зеркала, которые отражают ваше подлинное я. Попросите близких сказать вам, что им больше всего нравится в вас. Определите, они говорят о вас или о вашем имидже? Где бы мы ни стояли, мы отбрасываем тень. Эдвард Морган Форстер, английский романист. Слепые пятна. Тип 3. Представители типа 3 не спешат изучать свои слепые пятна, поскольку убеждены, что все их качества им полезны. Особенно это актуально для западного общества. Люди этого типа получают хорошее вознаграждение за то, что у них лучше всего выходит: выдавать результаты и прекрасно выглядеть. Но на самом деле они не знают себя на глубинном уровне, что мешает им получать полное удовлетворение от жизни. Возможность заглянуть внутрь себя кажется им грозной и страшной. Стратегия выживания помогает людям типа 3 продолжать работу и решать задачи и убеждает их в том, что обдумывание скрытых сторон своего я им ничего полезного не даст. Когда они отказываются заглядывать себе в душу, то блокируют возможность роста. Но есть и положительный момент: Если вы узнали в себе этот тип и решились исследовать своё истинное я, вы достигнете гораздо более впечатляющего успеха. Если вы сможете выстоять и не прийти в замешательство от заглядывания под маску, вы постепенно ощутите больше удовлетворения, свободы и облегчения, научитесь выражать свою подлинную сущность. Вот слепые пятна, которые часто не дают людям типа 3 продвинуться по пути роста и развития, а также рекомендации по работе с ними. Измерные старания. Выбрасываете все силы на действие, не задумываясь о негативных последствиях высокого уровня активности. Вы находите уважительные причины, чтобы постоянно заниматься делами. Вот несколько приёмов, которые помогут проработать это слепое пятно. Дайте объективную оценку физическому и психическому здоровью. Вы болели или получали травмы в последние несколько лет? Вы действительно заботитесь о себе осознайте реальные риски трудоголизма оцените текущий баланс работы и отдыха прокомментируйте свой результат честно обдумайте дисбалансы их значение и возможные последствия признайте что зависимость от работы также разрушительна как и от веществ трудоголизм может быть признаком невылеченной психологической травмы Найдите способ снизить нагрузку. Попросите психотерапевта или близкого друга вместе с вами исследовать ваш внутренний мир. Откровенно побеседуйте о неприглядных аспектах вашей личности. Подумайте, что вы упускаете из-за слишком усердной работы. У вас есть проблемы с окружающими? Вам не хватает драгоценных моментов близкого общения с детьми, партнёром или друзьями? Попробуйте замедлять темп. делать перерывы и просто сидеть и ничего не делать. Медитируйте. Дышите. Привычка избегать эмоций. Подумайте, не пользуетесь ли вы неумением замедляться для того, чтобы избегать эмоций, которые нахлынут, как только у вас появится свободное время для себя. Вы не позволяете себе признать чувства, не выделяя для них достаточно пространства. выпадавляете их или пытаетесь перескакивать через них, вместо того, чтобы понять и отнестись к ним с уважением. Вот несколько практик, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Осознайте ограничивающие представления, которые говорят вам вы то, что вы делаете. Признайте смущение и страх, которые могут возникнуть, когда вы откроетесь своим эмоциям. отнеситесь к себе сострадательно, чтобы понять собственные чувства. Обратитесь за поддержкой. Осознайте свои убеждения, которые принуждают вас обесценивать эмоции, например, чувство непродуктивны и тормозит вас. Практикуйте осознанное отношение к эмоциям. Заведите дневник, чтобы писать в нём о своих чувствах каждый день. Слушайте музыку и смотрите кино, которое настраивает на эмоциональный лад. Когда другие люди делятся с вами своими чувствами, выслушивайте их. Обратите внимание на возникающие при этом нетерпение и дискомфорт. Практикуйте пребывание в моменте и открытость, когда другие обсуждают эмоции или вы кому-то рассказываете о своих чувствах. Воспринимайте работу с эмоциями как позитивный и развивающий шаг. Отрицание ценности неудачи Вы переоцениваете свои достижения, чтобы повысить самооценку, даже если в глубине души не считаете эти победы важными. Вы гоните от себя мысли о том, какими поверхностными и пустыми они могут оказаться. Вы постоянно стремитесь добиться успеха и делаете всё возможное, чтобы избежать провала. Вы не замечаете благоприятные возможности, отказываясь участвовать в потенциально позитивном опыте из страха потерпеть неудачу. Вот несколько практик, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Честно обсудите с собой, как вы определяете свой успех? Он зависит от мнения окружающих или от того, что ценно именно для вас? Посмотрите, что произойдёт, когда после очередной победы вы возьмёте паузу, чтобы хоть минуту порадоваться, и только потом перейдёте к следующей задаче на пути к успеху. После очередной победы остановитесь и прочувствуйте её. Если вам сразу же хочется побежать к следующей цели, спросите себя: почему? Подумайте, какие чувства у вас вызывает эта постоянная гонка? Спросите себя, какое значение действительно имеют для вас последние успехи? Вы добились того, чего на самом деле хотели? Выявите и запишите все действия, которые предпринимаете, чтобы избежать неудачи. Почему вы отчаянно пытаетесь уберечь себя от провала? Подумайте, когда неудачная попытка может принести положительный опыт. Запишите все возможные позитивные аспекты неудачи. В конце концов, человеческое лицо это ни что иное, как маска. Агата Кристи. Боль. Тип 3. Люди этого типа стараются быть позитивными, уверенными в себе людьми, которым привычно противостоять внутренней боли и закрываться от любых чувств. Их иногда механически приписывают к безэмоциональным личностям, но они не такие. На самом деле, глубоко внутри они очень эмоциональны. Когда они поступают в соответствии со стратегией выживания и ставят действия выше чувств, у них появляется привычка защищаться от своих эмоций. Чтобы преуспеть на пути роста и развития, люди этого типа должны сбавлять темп и вступать в контакт с эмоциями и болью, как настоящими, так и прошлыми. Когда люди типа 3 выделяют достаточно пространства для чувств, они понимают, что легко могут ими управлять. Как только они осознают, что бессознательно не давали себе проживать эмоции, то обретают возможность отделаться от этой привычки и принять свои чувства. Боль приводит к пониманию того, что осознанное отношение к эмоциям, которое сначала даётся тяжело, позволяет лучше узнать своё истинное я. Если вы ассоциируете себя с типом 3, вам поначалу будет тяжело входить в контакт с эмоциями, в том числе с болью. Вам страшно, что эмоциональность помешает нормально работать, достигать целей или поддерживать хороший имидж. Однако проживание эмоций важный шаг на пути к свободе. Вы должны научиться стойко переносить болезненное ощущение, чтобы вырваться из спячки и познать свою суть. Замешательство, которое исходит из вашей склонности изменять внешний облик и видеть в себе ложную персону, созданную для внешнего мира. Из-за этого вы не можете познать своё истинное я. Когда вы впервые вступаете в контакт с собственными чувствами, то ощущаете потерянность, как будто вам неизвестно, кто вы. Вам кажется неловким выражать эмоции, у вас может появиться сильное желание подавлять их и дальше. Страх перед неизвестными и незнакомыми чувствами. Вы боитесь отпустить образ и ощущение контроля, который даёт вам ложная личность. Вы опасаетесь, что проявление эмоций подпортит вашу репутацию в глазах других. Смущение от проявления эмоций на людях. Вам недостаёт чувства безопасности, которое давала сфабрикованная публичная личность. Упадок сил от проделанной работы. Вновь обретённые эмоции помогут вам осознать, как тяжело вы трудитесь и как много делаете. Нетерпимость к людям, которые заставляют вас чувствовать больше, чем вы готовы выдержать, но на самом деле эта реакция исходит из ложной личности. Печаль, которая коренится в боязни того, что людям больше нравится ваш имидж, чем вы сами. Возможно, вам захочется поговорить о том, как много времени вы потратили на жизнь с сложной личностью. Не подозреваю, что это не ваше настоящее я. Вас может посетить мысль, что люди не знают вас настоящего, и сами вы тоже себя не знаете. Во время всю обчил лжи говорить правду это революционный акт. Джордж Оруэлл. Потипы. Тип 3. Когда вы определите подтипы типа 3, вам станет проще прицеливаться к своим слепым пятнам, бессознательным тенденциям и скрытой боли. Определённые шаблоны и склонности подтипов варьируют в зависимости от вашего доминантного инстинкта выживания. Самосохранение подтип 3. Этот подтип хочет не только выглядеть хорошим, но и быть таковым. Он подаёт хороший пример в любой выбранной для себя роли в точном соответствии с социальными условностями. Люди этого типа самые заядлые трудоголики из всех 27 типов личностей. Их стратегия выживания, наряду с инстинктом самосохранения, подпитывает тревогу о материальном благополучии и заставляет их очень усердно работать. Они хотят создать хороший имидж, но стремление быть хорошими не позволяет им активно рекламировать себя и хвастаться успехами. Они скромнее и не такие надменные и напористые, как социальный подтип. Социальный подтип третий. Этому подтипу больше нравится блистать на сцене, чем двум другим. Он сильнее всех наслаждается признанием и аплодисментами. Люди этого подтипа с наибольшим мастерством создают безупречный имидж и знают, как правильно упаковать и преподнести всё, что они продают, в том числе себя. Им комфортно занимать лидерскую позицию, они демонстрируют незаурядные способности продвижения по карьерной или социальной лестнице. Это самый агрессивный и напористый подтип. Он хочет побеждать и умеет влиять на других через эффектную презентацию или выступление. сексуальный, интимный, подтип 3. Люди этого подтипа больше всех сосредотачивают внимание на личных отношениях, поддержании привлекательной внешности, соответствующей текущим стандартам. Они воспринимают привлечение партнёра в очень романтизированном, сказочном свете. Они умеют быть харизматичными и обольстительными, но больше сконцентрированы на внешнем облике и не знают себя. Представители этого подтипа эмоциональные других и часто несут внутри чувство глубокой печали. Они уделяют много внимания поддержке других и помощи в достижении успеха. Они стеснительнее, чем другие подтипы, и не склонны к соревновательности, потому что их успех это успех дорогих им людей. Тени подтипов. Тип 3. Вы сможете эффективнее бороться со своей тенью, если познакомитесь ближе с конкретными характеристиками тёмной стороны своего подтипа. Далее изложены некоторые аспекты тени для каждого из них. Поскольку свойственное каждому подтипу поведение по большей части непроизвольно, вам будет очень сложно обнаружить у себя эти характеристики. Самосохранение. Подтип 3. Тень Если вы ассоциируете себя с этим подтипом, вам тяжело или вообще не удаётся снижать темп. Вы тревожитесь о выживании и необходимости быть хорошими, и это принуждает вас работать без остановки. Скорее всего, вы автономны и самодостаточны. Вам тяжело зависеть от других или налаживать с ними связи. Вы не только всегда стремитесь хорошо выглядеть, но и хотите поступать правильно. Однако в отличие от типа 1, вы определяете, что правильно, оглядываясь на других. Вероятно, вам сложно проживать сильные эмоции и признаваться в своей уязвимости. Вы чрезмерно скромны и попадаете в порочный круг стремления хорошо выглядеть, быть хорошим и поступать хорошо. Но вы теряете способность расслабляться и не чувствуете, что приуспеваете хотя бы в одном из этих пунктов. Социальный, подтип 3, Тень. Если это ваш подтип, вам хорошо удаётся создавать потрясающий имидж, но вы чрезмерно увлекаетесь достижением безупречного образа. Вы чувствуете себя уязвимым, когда люди заглядывают за вашу ширму. Вы даже себе не позволяете полностью познать ту часть себя, которая скрывается под публичной личностью. Сильное желание соревноваться и побеждать делает вас безжалостными. Вы готовы на что угодно, лишь бы оказаться на вершине. Вы можете лгать, обманывать или воровать ради победы, при этом скрывая свои поступки под маской приличия. Вероятно, вы очень тяжело переживаете промахи и готовы пойти на что угодно, лишь бы их избежать, особенно если чувствуете себя неуверенно. Вым необходимы аплодисменты аудитории, чтобы чувствовать свою значимость, поэтому вы не стремитесь развивать уверенность внутри и прячетесь за поверхностным образом успешного человека. Сексуальный, интимный подтип третий тень. Если вы приписываете себя к этому подтипу, то сосредотачиваете большую часть своего внимания на других. Потребность в внешней привлекательности приводит к тому, что вы часто теряете контакт с реальной личностью внутри вас. Вероятно, вам очень печально из-за того, что вы не поддерживаете связь с собой. Возможно, вы страдаете от низкой самооценки. Однако вам трудно полноценно прочувствовать эту печаль, хотя она и поможет вам соединиться с подлинным я. Вы поддерживаете других и добиваетесь успеха, когда помогаете подопечным достичь своих высот. Так вы стараетесь быть незаметнее. В мире наступает порядок, когда любишь и позволяешь любви творить свою волю. Кришнамурти. Тип 3. Парадокс. Парадокс типа 3 коренится в противоположности между страстью самообмана и добродетелью правдивости. Признавая необходимость добиваться доброго отношения любой ценой и заслуживать восхищение других, этот тип начинает видеть свой самообман. Если отождествляете себя с данным типом, вы должны определить, как вы обманываете себя. Научившись отличать своё ложное я, идеальный образ от истинного, вы переходите от убеждённости в том, что вы есть ваши действия, к осознанию изнутри того, кто вы на самом деле. По мере того, как вы осознаёте самообман, вы начинаете понимать и озвучивать свои желания и подлинные чувства, сначала по отношению к себе, а затем и к другим. В этом контексте правдивость означает доступ к глубоко затаённой правде, изначальной искренности внутри вас и нежелание сердца быть кем-то другим. Постижение этого парадокса и умение различать самообман, из-за которого люди типа 3-го приравнивают себя к собственному имиджу, составляют основную задачу на пути роста и развития. Если вы отождествляете себя с типом 3-м, вот приёмы, которые помогут вам лучше осознать самообман и получить опыт более высокого уровня, который дарит правдивость. Обратите внимание на разницу между вашим имиджем и тем, что вы на самом деле думаете и чувствуете. Признайте все свои ложные персоны, которые вы используете в разных сферах жизни. Вы разные люди на работе и дома. Вы ведёте себя по-разному в будни и выходные. Вы демонстрируете один образ в компании друзей и другой наедине. Если так, то почему? Изучите свою склонность постоянно находиться на пике активности в течение всей жизни. Попросите себя назвать одну причину, по которой вы так много работаете без остановки. Вы бежите от своих эмоций. Осознайте, как мало пространства вы оставили себе для чувств. Подумайте над тем, что в вашем случае и на данном этапе ваши эмоции самый верный индикатор истинного я. Позвольте себе малыми порциями испытывать эмоции, понемногу открывая правду о себе. Подумайте, что не даёт вам сбавить темп. Обратите внимание на страх и тревогу, которые могут быть связаны с принятием чувств и необходимостью поставить под вопрос свою индивидуальность. Учитывайте даже мельчайшие попытки врать себе и другим о том, кто вы на самом деле. Поставьте под сомнение и обдумайте методы вашего самообмана. Избегание самообмана это вопрос принципа, а не комфорта. Орен Вудворт, американский писатель. Применение стрелок типа 3 для роста и развития. С типом 3, внутренними стрелками на круге и неограмме соединяются ещё два: 6 и 9. Тройка может сильно продвинуться в развитии и выйти за рамки привычной зацикленности на задачах, достижении целей и получении признания за счёт умения типа 6 замедляться, рассуждать о проблемах и оценивать угрозы. Люди типа 3 учатся быть более доступными для взаимоотношений, принимая проницательность типа 9. Эти интуитивные способности помогают им развивать умение расслабляться и искренне общаться с другими людьми. Развивайте склонность типа 6 исследовать проблемы, которые могут возникнуть при постановке задачи или цели. Сделайте паузу и подумайте о том, что способно пойти не так, рассмотрите возможные угрозы и риски прежде чем приступить к планам и проектам. Поставьте под вопрос происходящее до того, как переходить к следующей задаче. Прислушайтесь к возможным страхам и тревогам по поводу вашей деятельности и дайте себе время изучить проблемы, чтобы углубить размышления о работе и отношениях. Проявляйте здоровую неуверенность в себе как способ соприкоснуться с истинными чувствами и настоящим я. Интегрируйте сильные стороны типа 9-го. снижая темп и сосредотачиваясь на том, чтобы стать восприимчивее и скромнее. Переключите внимание с кратчайшего пути к цели и получения быстрых результатов на мысль о благе других. Внимательнее прислушивайтесь к окружающим и учитывайте их мнения. Развивайте способность следовать чужим планам вместо того, чтобы всегда брать на себя ответственность за выполнение задач. В равновесии сосредоточенность на работе и интересом к гармонии в отношениях, в том числе с собой. Приведите жизнь в равновесие и чаще занимайтесь тем, что даёт вам отдых. Порой самый грандиозный самообман это говорить себе, что можешь быть самодостаточным. Джозеф Стоуэл, американский писатель. Принимаем высшую сторону. В третьей части путешествия тип 3 вполне осознаёт, кто он на самом деле, помимо тех образов, который создаёт и ролей, которые играет. Он начинает тратить меньше энергии на создание имиджа и глубже погружается в подлинную связь со своими эмоциями и истинным я. Когда тройки специально работают над тем, чтобы стать осознаннее, интегрировать слепые пятна и повернуться лицом к своей боли, они учатся узнавать и ценить себя на более глубоком уровне, так как им никогда не удавалось Когда тип 3 включается в эту работу, он познаёт скрытую правду за эгоистичными потребностями в похвале и восхищении. Если он понимает, что не нуждается в масках, чтобы быть достойным любви и уважения, он начинает жить, исходя из подлинной индивидуальности и перестаёт считать себя человеком, благодаря которому вращается мир. К нему приходит осознание, что нужно быть собой, чтобы иметь вес в обществе и получать положительные результаты. Высшее состояние сознания для типа 3 любовь, единение и родство с людьми и всей вселенной. В этом состоянии стремление тяжело трудиться ради одобрения и желание быть в центре событий теряют смысл. Уверенность в том, что для авторитета и влияния нужны статус, достижения и имидж, становится бессмыслицей. Если вы ассоциируете себя с типом третьим, то можете выполнить некоторые действия, чтобы продолжить развиваться в третьей части своего путешествия. Признайте, что вы не ваш внешний облик, чтобы получить доступ к настоящему я, подлинной индивидуальности. Позвольте внутреннему наблюдателю чётко увидеть, что маска искусственной личности не имеет отношения к настоящему я. Найдите различие между ложной и истинной индивидуальностью. Соединитесь со своим сердцем. Будьте эмоциональны без оправданий и смущения. Обратите внимание, как это позитивно подействует на окружающих и как приятно вам будет принять эмоциональное состояние и получить от него результаты, не прикладывая усилий. Наслаждайтесь тем, что вы есть. Почувствуйте, как приятно жить в исключительном состоянии правдивости. Цените внутреннее чувство собственной значимости выше, чем похвалу и признание окружающих. Определите, чего вы на самом деле хотите и что вам нравится. Обратите внимание, как приятно делать выбор на основе естественных предпочтений, а не общественных ценностей. Практикуйте близкое сотрудничество в жизни и на работе. Внимательно прислушивайтесь к соображениям и чувствам других по поводу ваших действий. Стройте крепкие отношения за счёт искренности и открытости окружающим. Позвольте себе зависеть от других и принимать их помощь. Выясните, сколько вам действительно нужно сделать и долго ли быть в гуще событий, чтобы решить какую-то задачу. Ограничьте свою активность. Делайте только то, что необходимо. Любовь срывает маски. из которых мы боимся жить и знаем, что не можем жить под ними. Джеймс Болдуин, американский романист. Тип 3. Добродетель. Правдивость добродетель, которая дарит противоядие от самообмана. Страсти типа 3. Для таких людей она предполагает более полное осознание лжи, скрытой в структуре их личности. Им нужно признать своё ложное я фальшивым, научиться не искать себя в том, что другие в них хотят видеть, и не производить искусственное впечатление на окружающих. Правдивость требует радикальной прозрачности и отчётливого ощущения родства с внутренней сущностью. Вам нужно прислушиваться к сердцу, чтобы обнаружить разницу между правдой и ложью внутри вас. От этого возникает приятное единение с настоящей индивидуальностью, понимание полноты и удовлетворённости жизнью. Теперь вы знаете правду о том, кто вы на самом деле. Вы правдивы со всеми, с кем сталкиваетесь каждый день. Становитесь более непринуждёнными и расслабленными. Погружайтесь в естественный поток, который берёт начало из вашего истинного существа. Если вы отождествляете себя с этим типом, правдивость позволит вам увидеть высшую ценность в откровенности и в возможности быть собой. На самом деле, это не только готовность быть тем, кто вы есть, это ещё и нежелание сердца быть кем-то другим. Целенаправленно изучая способы, которыми вы лгали себе, чтобы выжить, вы поймёте разницу между правдой и ложью. Перестанете приспосабливаться и менять форму. Вы открываете своё подлинное я и становитесь нетерпимыми к фальши в себе и других. Тройки в высшем состоянии правдивости начинают испытывать следующие ощущения: жизнь, основанную на знании правды о себе и своей глубинной сути. Принятие людей, которые не симпатизируют вам и не ценят вас. Вам не нужно производить на них впечатление или получать их одобрение. Признание того, что ваше сердце умеет эмоционально влиять на других. Состояние, в котором внешние проявления, взаимодействия и работа отражают глубинную суть ваших чувств, ценностей и желаний. Способность ставить под сомнение и исследовать способы, которыми вы обманываете себя. Умение прощать себе, когда вы неизбежно попадаете в паутину иллюзий общепринятой реальности. Знание о том, что именно происходит внутри вас сейчас, вместо сбора информации о том, что творится снаружи. Постоянная связь с глубинной индивидуальностью, а не поверхностной реальностью и потребностями эго. Она позволяет искренне общаться с другими. Вы не можете познать свой истинный разум, пока обманываете себя. Батхит Харма пробуждаемся от состояния зомби. Для типа 3 ключ к пониманию своего истинного существа в том, чтобы поспешно научиться узнавать и любить подлинное я больше, чем эгоистичное обличье. Они добиваются этого, по мере того, как укрепляют представление о себе без необходимости играть роль или надевать маску. Когда они осознают склонность к самообману и учатся ловить себя на том, что пытаются менять внешние качества, то понимают, что их истинное я открыто для любви и родства, на что ложное я не способно. Достигая третьей стадии путешествия, представители типа 3 переходят от сосредоточенности на внешнем к способности уделять больше внимания тому, что происходит внутри. Они развивают в себе новые умения входить в контакт с истинной индивидуальностью, понимать себя и свои желания. Люди типа 3 осознают, как меняют свою личность, чтобы понравиться другим, заслужить любовь и признательность. Представители этого типа понимают, что их действительно можно полюбить, только если они перестанут доказывать свою компетентность и продуктивность. Они избавляются от необходимости добиваться высоких результатов и расслабляются, обретая более уверенное ощущение себя. Для них путь может оказаться сложным, поскольку стратегии выживания типа 3 поощряются и вознаграждаются во многих культурах. Порой трудно понять необходимость перемен, если ваш тип личности способен добиваться успеха, соответствующего общественным представлениям. Более того, людям типа третьего не просто отделить настоящую индивидуальность от личностных паттернов и отличить ложное от истинного из-за специфических защитных механизмов. Но им нужно это сделать, чтобы пробудиться от состояния зомби, в котором они живут под управлением эго. Они должны понять, что индивидуальность гораздо больше, чем поверхностная личность, иначе есть риск ограничить свою способность жить осознанно и не полностью раскрыть собственный потенциал. Но когда люди типа 3 вступают на путь саморазвития и осознают тот факт, что их определяют не только их деятельность и внешний вид, они приносят в общество богатство своего внутреннего мира таким способом, который даже не могли представить. Они понимают, что истинный успех заключается в способности помнить, кто они на самом деле, и начинают жить из чувства соприкосновения с глубинной сутью. В этот момент они не только открывают подлинную любовь к себе настоящим, но и охотно принимают искреннюю любовь других. Завершим главу отрывком из книги Плюшевый заяц Марджери Уильямс. Он показывает, что для типа 3 означает любить себя. и принимать любовь других через осознание своей настоящей индивидуальности. А настоящей это какой? осмелился спросить заяц. Это который всегда новый и никогда не ломается? Нет. Настоящее это совсем другое. Это когда тебя любят. Не просто играют с тобой, а любят по-настоящему. Когда и ты становишься настоящим? А это больно? спросил заяц. Бывает и больно, ответила лошадка, потому что она всегда говорила правду. Но когда ты настоящий, ты не боишься боли? А как делаются настоящими? Заяц затаил дыхание. Сразу? По волшебству? "Ну что ты?" вздохнула лошадка. Это очень долго. и трудно. Поэтому игрушки, которые ломаются и капризничают, редко становятся настоящими. И те, у кого много острых углов, тоже. Тебя же любят, понимаешь? Обнимают, прижимают к сердцу. Крепко, крепко, иногда до слёз. Пока станешь настоящим, совсем облезешь, краска облупится, грив поредиет, хвост опять же. Но от ничего Это ерунда. Для того, кто тебя любит, ты всё равно самый красивый на свете. Шли дни, недели, месяцы. Плюшевый заяц совсем истёрся, у него почти не осталось усов, а нос окончательно облез. Он теперь и на заяц-то не был похож так, непонятно что, но для мальчика он по-прежнему оставался самым любимым и самым красивым. А зайцу ничего другого и не было нужно. Ему было всё равно, как он выглядит, и уж тем более, что думают о нём другие игрушки. Он-то знал, что для мальчон он настоящий. А когда ты настоящий, тебе вовсе не зачем быть красавчиком.